ЛИТЕРАТУРНЫЙ АУДИОПРОЕКТ «ГЛУБИНА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИРЫ ДжОРДЖА МАРТИНА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 Кенни опешил. «Ну, в самом деле!» — воскликнул он. «Это не по-дружески. Я не уйду, пока не узнаю твоей тайны, Генри. Ты мне обязан рассказать. Вспомни, сколько раз мы вместе преломляли хлеб!» «О, Кенни!» Едва слышно проговорил Мороне. «Уходи, пожалуйста, уходи. Ты не должен, значит. Слишком...», слишком... Он замолчал посреди фразы.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 Кенни не поехал домой, а отправился в свою любимую пиццерию, которая находилась в пяти минутах ходьбы от его квартиры, и заказал большую пиццу. Мартышка сожрала все, хотя Кенни пытался ее обмануть, зажав каждой руке по большому куску и поднося их одновременно к рту. К несчастью, мартышке также имелись две лапки, которые двигались гораздо быстрее его рук. Когда пицца закончилась, Кенни немного подумал,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 После чего, вновь обретя уверенность, попытался съесть кусочек. Мартышке понравилось пицца с анчоусами и огромным количеством перца. Кенни Дорчестер с трудом сдерживал слезы. Из пиццерии он направился в Слэп, замечательный греческий ресторан, оттуда в Макдональдс, затем в Булочную, где можно было полакомиться изумительными шоколадными эклерами. Но рано или поздно Мартышка набьет желудок. В конце концов, это лишь маленькое существо.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 «Настоящий кошмар!» Погруженный в грустные мысли, Дорчестер поплелся в постель, рассчитывая, что утром все будет в порядке, и мартышка превратится в дурной сон, навеянный, вне всякого сомнения, с несварением желудка. «Очень скоро обнаружилось, что безжалостная зверушка не дает ему нормально спать».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 Конечно, весы этого не показывали. Каждое утро загоралось одно и то же число 367. Но он ведь взвешивал не только себя, но и Мартышку. Кенни не знал, что худеет, он ощущал, как исчезает фунт за фунтом. Даже коллеги стали обращать на это внимание. Никогда не спрашивали, как ему это удается, он подмигивал и отвечал. А, лечение Мартышками. Таинственное лечение Мартышками.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 Кенни Дорчестер отвернулся от зеркала и перед тем, как отправиться спать, приготовил обезьяне роскошный обед. В ту ночь ему приснилось, как все началось в слэбе, где он встретил костлявого Морони. В кошмаре огромное злобное белое существо сидело на плечах Морони, поедая одну порцию ребрышек за другой, но Кенни вежливо делал вид, что ничего не замечает и поддерживал остроумную оживленную беседу.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 И нигде никаких следов костлявого Марони. Когда Дорчестер, слегка задыхаясь, вернулся в гостиную, обезьяна переместила свой вес, и он, потеряв равновесие, споткнулся и рухнул на пол. Боль пронзила колени, он сильно порезал руку о край кофейного столика. Одна дверь закрылась, и существо, живущее в квартире Марони, медленно двинулось к нему.